Глава 93. После двух недель молчания Мустафа прислал несколько сообщений, одно за другим. «Невозможно преодолеть этот разрыв. Наша страна слишком глубоко в прошлом, чтобы наш британский опыт мог быть здесь полезен. Мы тени, здесь и там, тени, если только мы не вернемся» то есть вернемся по-настоящему. «А как же прогресс?» — написал я. Вопрос должен был прозвучать иронически. «Иногда, чтобы двигаться вперед, нужно отступить назад», — ответил он. Я получил от него еще несколько таких же загадочных посланий, и всякий раз, как только пытался выяснить, что же он имеет в виду, Мустафа менял тему или заявлял, Нужно быть здесь, чтобы понять. Его сообщения стали напоминать прокламации, как будто я был доской объявлений, на которые он вывешивал свои прозрения. Я начал задерживаться с ответом, а порой не отвечал вообще. Спустя несколько недель затишья я получил вот эти сообщения. У меня мало времени, чтобы рассказать. Я вступил в борьбу. «Слишком многое на кону. Я оставляю все позади. Смотрю вперед. Я скажу это тебе только один раз. Присоединяйся к нам. Моя семья будет знать, где я. Пожелаю удачи старому другу. Прости его ошибки». Я пробовал звонить, но он не отвечал. Больше я не пытался. Какой смысл? Что я мог сказать? Во мне не доставало убежденности, чтобы уговорить его не ввязываться в войну, и я давно поклялся никогда не пытаться убеждать кого-либо в том, в чем не уверен сам. Возможно, сражаться — это самое правильное решение. Весь тот день прошел как в лихорадке. Я то и дело смотрел расписание поездов и паромов, даже поинтересовался у директрисы, постаравшись, чтобы вопрос прозвучал максимально гипотетически, возможностью взять неоплачиваемый отпуск. Когда она, кажется, не поняла вопроса, уточнил. «Я имею в виду, кто-нибудь когда-нибудь такое делал? То есть я хочу спросить, какова политика школы в отношении неоплачиваемых отпусков?» «Наша политика?» — усмехнулась она. Наша политика заключается в том, что если учитель берет неоплачиваемый отпуск, корабль тонет. К вечеру я вернулся домой и опять изучал расписание поездов и паромов. Позвонил Хасаму, чтобы посоветоваться. Он сказал, что я псих, что я уже слишком стар, и в любом случае мое ранение гораздо серьезнее, чем у Мустафы, и это, по его мнению делает меня непригодным для участия в боевых действиях. — Со стороны Мустафы просто безответственно даже предлагать это! — возмутился он. — Он не предлагал, — соврал я. — В смысле, не всерьез. — Если хочешь приехать, — сказал Хасам, — приезжай навестить родных и свою прекрасную страну. Приезжай навестить меня. Ты подаришь нам всем очень много радости. Следующий месяц от Мустафы не было вестей. Я звонил его родным, мать сказала, с ним все хорошо. «Приезжает домой раз в две недели примерно, постирать одежду, поесть нормально, отдохнуть. Духом он бодр, вера в Аллаха сильна, мы победим!» Убежден, та часть, что про веру в Аллаха была скорее попыткой выдать желаемое за действительное. Никогда не видел, чтобы Мустафа молился. Мы постились в Рамадан, но больше по привычке и из-за радостных праздников, связанных со Святым Месяцем. Его отношение к соблюдающим все обычаи мусульманам было скорее критическим, даже уничижительным. «Оба моих мальчика на войне, благодарение Аллаху», сказала мать Мустафы. Я спросил, не нужно ли ей чего-нибудь. Аллах заботится о нас. Спасибо, что позвонил, сынок. Береги себя и дай знать, если тебе понадобится что-нибудь отсюда.